2.24. Христианский первомученик Стефан — это Стефан Агиохристофорит, первым пострадавший во время мятежа против Андроника. В истории христианской церкви известно, что самым первым мучеником за Христа был архидиакон Стефан. Смотри, например, «Деяния» главы 6 и 7 и глава 8 стиха. Первый, второй Слово «диакон» означает «служитель», причем не обязательно «церковный». Раньше на Руси диаками называли высших чиновников при царском дворе. Архидиакон — это старший диак, то есть старший начальник при дворе. В жизни жизнеописании Андроника первым из его приближенных, кто погиб во время мятежа против императора, назван верный слуга Андроника, начальник дворцовой охраны Стефан, Агиохристофорит, имя которого в переводе с греческого на русский звучит как «Стефан, святого Христа, поддерживающий». а Вот как Ханьат описывает начало мятежа. Стефан, агиохристофорит, как человек, предприимчивый, заботившийся о благосостоянии своего государя и царя, решился схватить исака ангела Прибыв в дом Исаака, он приказал Исааку выйти и следовать за собой. Когда же тот стал медлить, потому что по одному уже его появлению мог заключить о крайней беде, то Агио Христофорит употребил силу. Исаак видел, что ему невозможно уйти, в том самом виде, как был, вскочив на коня и обнажив меч, он бросается на Агио Христофорита и направляет и меч на его голову. Исаак поражает несчастного в голову и наносит смертельный удар. Рассёк же его надвое, он бросается на его слуг, и после того, как одного из них обратил в бегство одним лишь поднятием меча, другому отрубил ухо, а остальных разогнал иначе, так что все они разбежались по своим домам, во весь опор скачет к Великой Церкви. Он громким голосом объявлял всем, что этим мечом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 ни вооружённых секирами варваров, ни ликторов, то собравшиеся становились смелее и смелее. Андроника не было в городе, он жил в Мелудийском дворце на восточной стороне Пропантиды. Услышав первую стражу ночи об убиении Агио он написал к жителям города небольшую грамоту, в которой убеждал их прекратить мятеж, и которая начиналась таким образом. Что сделано, то сделано. Казни не будет». С наступлением утра и приверженцы Андроника пытались украсить волнение народа, и сам Андроник на императорской Триере приезжает в Большой дворец. Исаак, ангел, примечание автора, провозглашен был царем и выезжает из Великой Церкви, имея в своей свете даже и патриарха Василия Каматира.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 разломала ворота, называемые «корейскими», и ворвалась во дворец, Андроник обращается в бегство. Он надевает на голову варварскую шапку, которая оканчивается острием, похожим на пирамиду, и снова вступает на царскую триеру. Ладью примечание автора пишет Ханиад. Таким образом, мятеж против Андроника, закончившийся его свержением, начался именно с убийства Стефана. Именно Стефан был первым мучеником за Андроника. Кроме того, Стефан Агеохристофорит был начальником царской охраны, то есть главным служителем-архидиаконом, как и стефан ученик который тоже был архидиаконом. Таким образом, имя и титул первого человека, погибшего за Христа, совпадают с именем и титулом первого человека, погибшего за Андроника.